Глава 13. Первые шаги. «Так это ты же стрелял!» – запнувшись, ответил Луткин. «В медвежонка?» – на всякий случай уточнил я. «Кажется, сбывались мои худшие опасения». «В медведицу?» – «А попал в мальца!» – ответил браконьер, мельком взглянув мне в глаза. А затем снова взялся за почти пустой стакан. «Ну, там темно было, место неудачное. А потом еще Карамыш выстрелил». Мы еле ноги унесли, никто ж ранее с медведем вот так вплотную не сталкивался. Издалека много раз видели, но то другое совсем. Мы и в берлогу-то полезли, потому что дождь полил. чего зря всю ночь мокнуть. Проверить ее никто не додумался, так, может, и пронесло бы. Да и пятый день очень теплая погода стояла, а оно вон как все получилось. И что потом? Да ничего. Взяв бутылку, он обновил содержимое стаканов так и плыли несколько часов под дождем, пока до ведьминой поляны не добрались. Ну, те места я неплохо знаю, там и решили остановиться. А как только лагерь развернули, решили завтрак приготовить. Раннее утро уже, ночь даже. Около трех часов было, спать собирались. А тут неожиданно та медведица и нагрянула. «И что, мы в шестером не смогли отбиться?» – недоверчиво поинтересовался я. «Куда там?» «Костра нормального не было, луна скрылась за тучами». «Оружие не было подготовлено. Темно хоть глаз выколи. Куда стрелять? А черт его знает куда!» «Егору Петрову первому досталось. Он на край поляны отошел, нужду исправить. Тут она и напала. Наверное, его ты на поляне и видел. крамыш испугался и обратно к плотам. За ним Авдеенко. Визовскин с воплями за ними рванул. Плоты-то рядом были. Но мы с тобой одни и остались. Начали отступать потихоньку». «Дважды отпугнуть пытались, да только ни черта она не испугалась. А потом... А потом ты как-то в грязи поскользнулся и упал. А тут эта дивалица с ревом выскочила и прямо к нам. Я выстрелил, даже попал в нее. От боли и ярости она резко развернулась, и ты под мощный удар попал. Я краем глаза видел, как тебя в сторону отшвырнуло. Думал, все, душу вытрясло из тебя. Ну и что было сил, тоже к плотам побежал». А Сашка Федотьев вместе с ружьем в лес рванул, так мы его и не нашли потом. Погоди, так нас же шестеро было, для вида насторожился я, а сейчас семь получается или больше. Разве я говорил про шестерых? Удивился тот, но получилось у него как-то фальшиво. Вроде да, я намеренно не стал акцентировать на это внимание. Неважно, ну и что дальше? А что дальше? Он опрокинул залпом второй стакан, закусил ломтем хлеба. Дальше мы сплавились вниз по реке, пришвартовались в тихой заводе и все на себе тащили. Частями, конечно же, последней ходкой случайно егеря встретили. К счастью, шкур волчих он не видел, так как мы обратно только свое барахло тащили. Ясно, я задумчиво потер ладонью затылок. Скверная история приключилась. Ты не подумай, я бы тебя не бросил. Зачем-то начал оправдываться Уткин. «Да только ты метра на три отлетел, упал и больше не шевелился. От таких ударов не выживают, вот я и без задней мысли». Конечно же, озвученная им история была чистой фальшивкой, всего лишь затычкой, рассчитанной согреть мои уши. А я демонстративно уши развесил, с закрытым ртом ловя каждое его слово. Уткин уже слегка косел, кажется, даже расслабился». Сейчас мне нужно развеять подозрения и показать ему, что я принял эту версию за правду. Браконьер не просто так распинается, он преследует какую-то пока непонятную мне цель. Неужели я и вправду был толковым браконьером, если даже сам Снегирев поинтересовался, собираюсь ли я работать на него дальше?» «Ну тогда получается, что этот медведь по запаху нас нашел и притащился в соблевку «Спросил я. Она женщину напал, потому что там Авдеенко жил». «Стоп, разве он не охотник-промысловик?» «Кто? Авдинка? Хрипло рассмеялся Уткин. «Не смеши. Да часть наших ребят как раз в поселке и живут. Что ты думаешь, всем в грязном бараке охота жить? У многих тут семьи есть». «Да, но егерь говорил, что...» Я не закончил, потому что Уткин громко усмехнулся. «Егерь, старый дурак. Да лишь потому, что Сергей Сергеевич хорошо платит. Часть промысловиков тихую у него подрабатывает». Конечно, охотхозяйство такое не поощряет, а куда деваться? В поселке об этом никто не знает, все в секрете держится. Думаешь, егерь об этом не знает? Знает, конечно. Так вот, почему Снегирев не дает людей на то, чтобы разобраться с медведем. Жители Соболевки считают, что промысловики в тайге, а по факту это не совсем так. Часть из них уже переметнулась и в тайне занимается совсем другим. А чтобы не привлекать внимание, участок находится отдельно от самого поселка. «Людей что, возят на точки на крытых машинах? Если так, то это и умно и просто одновременно. Черт возьми, даже поверить сложно, что такие махинации могли быть в послевоенном СССР. А с другой стороны, кто сказал, что все было шито-крыто и в угоду советской власти? Вокруг тайга, а выживать как-то надо. Только я все не мог понять, каким же боком замешан тут председатель, какова его роль? Черт возьми, вопросов стало еще больше». Более того, да тут сплошные интриги. Куда ни глянь, дерьмо лежит, слегка прикрытое снегом. И Матвей Иванович находится в очень невыгодной позиции. Видимо, ближе к зиме стало чуть попроще, и обстановка разрядилась. Странно, почему же он мне не все рассказал? Тем временем я слушал и задумчиво кивал головой. Важно дать понять Уткину, что у меня претензий к нему нет, и ни за что мстить я не собираюсь. Важно втереться в доверие и понять, как у них тут все устроено. В том, что у браконьерского сообщества что-то назревает, я убедился еще больше. «Василий, я тут у Федора поинтересовался, но он так и не ответил. Я ж ведь в ходке с вами был». «Можно просто, Вася». «Ну да». Уткин смотрел на меня рассеянным взглядом и пытался понять, что я хочу до него донести. «Ага, так это, раз вы притащили богатую добычу, мне тоже что-то с этого полагается, так? Какая разница, с вами я вернулся или без?» «Ха, а ведь ты прав», — усмехнулся тот. «И Федор хитрый жук, твою долю прикарманить хотел, но я его уму-разуму научу. Он ушлый, что плохо лежит, то рано или поздно у него в карманах оказывается. Настоящий хомяк». «Хм, и как мне получить свои премиальные?» «Как премии? Деньги? Слушай, давай завтра это обсудим, а?» — скривился Уткин, словно от головной боли, и снова взялся за бутылку. Я молча кивнул, не горело. По итогу Уткин обещал восстановить меня, обсудив этот момент со Снегирёвым. С его слов я понял, что меня уже сняли со счетов. Но ну, ничего, тут же неофициальное трудоустройство, да и полного соцпакета явно нет. Мы еще немного поговорили, затем я под предлогом того, что хочется подышать воздухом, направился к выходу из барака. За дверью едва не столкнулся нос к носу с Федором, но явно подслушивал. Не завхоз, а настоящая мышь. Впрочем, все они такие. «Подслушиваешь?» – без интереса спросил я и, не акцентируясь на этом моменте, добавил. «Слушай, Федор, а где остальные охотники?» «В смысле? Кто именно?» – напрягся тот. «Ну, Крамыш, Авденко, где они?» «А мне почем знать?» – пробурчал бородатый завхоз. «Да ладно тебе, Федор!» – усмехнулся я. «Ты ж тут все про всех знаешь. Суткиным на грузовике приехали шесть человек, но в барак они не заходили, и на территории я их сейчас не вижу. Ну так что?» «Смирнов, а тебе что, все знать нужно?» «А я и так все знаю, просто не помню ничего», – парировал я, глядя на Бородатого. «Чем быстрее я войду в колею, тем быстрее смогу продолжить работать и приносить пользу. Вдруг памяти вернется, мне деньги сейчас нужны. Кстати, Василий сказал, что мою долю ты прикарманил». Видно было, что этот вопрос его волновал, потому как ответ не заставил себя долго ждать. «А чего сразу прикарманил?» – возразил тот. «Взял на сохранение». «Вообще-то все наши мне сбережения оставляют. У меня ведь и сейф имеется». «Ты прям банкир», – фыркнул я. «Взял на сохранение, без возврата». «Кто?» – не понял завхоз. «Да так, не бери в голову. Лучше скажи, отсюда машина в город хоть когда-нибудь ходит». «О, а ты с какой целью интересуешься?» – прищурился тот. «Тфу!» – сплюнул я, посмотрев на него недовольным взглядом. «Ты мне на каждый вопрос будешь вопросом отвечать. Что за глупая привычка?» «Ну, ходит!» – недовольно пробурчал завхоз. «Каждый вторник. Я старшей машины». «Даже так? Это очень хорошо. А сегодня у нас что?» «Понедельник. 10 декабря пятьдесят шестого года». «Чудно. Значит, машина завтра в город пойдет?» «Верно», – китро прищурился Федор. «Хочешь со мной?» «Да, нужно кое-чего прикупить». «Ну, давай», – неожиданно легко согласился бородатый. «Завтрак к девяти утра подходи, со мной можешь ехать, как раз поможешь». «Отлично, договорились». Затем я покинул территорию и отправился обратно в поселок. Вообще лагерь браконьеров находился не просто на окраине поселка, а своего рода в некоем тупике, скрытым от глаз дубовой рощицей. Конечно, в то, что мне рассказал Луткин, было сложно поверить. Охотники подрабатывали у Снегирева на браконьерском промысле. «У, это серьезно». В те годы по всему Союзу шла активная борьба с теми, кто сверх меры покушался на дикого зверя. Но не верю я, что в поселке не знали о том, чем занимается мужская часть населения. Да, может, далеко не вся, но факт оставался фактом. Раз Карамыша и Авдеенко нет в лагере, значит, они в поселке. Они наверняка с трехдневного похода вернулись. Кажется, кое-кто еще не знает, что Медведь в гости приходил и натворил дел. А вообще, меня это не касается. «Да пусть делают, что хотят, если это позволяет людям прокормиться и сводить концы с концами». Но вот что касается рассказа Уткина о том, что произошло в походе, то тут я был уверен, на самом деле все было совсем не так. Он скрывает правду, это же очевидно. По мимике было понятно, по поведению. И Федор знает, а если и нет, то точно догадывается. Жаль, Визовскин погиб, осложнил мне задачу. Вернувшись домой, я застал сарай открытым. Арчи каким-то образом умудрился раскрыть дверь и выбраться наружу. Далеко не ушел, остался во внутреннем дворе. Едва я появился у калитки, как тот с довольным повизгиванием рванул ко мне. Пришлось снова пустить его в дом. На этот вечер у меня были серьезные планы. Я собирался привести себя в порядок, помыться, сбрить чертову бороду и усы. Едва я посмотрел на себя в зеркало, сразу определил, что на вид мне около 35. пяти. Но на самом деле это было не так, максимум 28. Отыскал в погребе огромный деревянный таз, накипятил пару ведер воды в печке. Благо, можно было с легкостью использовать снег, которого было полно. Полноценной ванны не получилось, но и то неплохо. Смог наконец смыть с себя все то соленое дерьмо, что накопилось за прошлые дни, и немного расслабиться. Жить можно, хоть и пока непривычно. Вооружившись опасной бритвой, очень похожей на экстра 1953 года, Я путем проб и ошибок соскоблил со своей морды всю лишнюю растительность. Без порезов, само собой, не обошлось. Но в итоге я помолодел, лет так на десять точно. Осмотрел себя перед зеркалом. Оказалось, что я совсем даже не урод. Конечно, далеко не парень с обложки глянцевого журнала, но сойдет. Тело не сказать, что было спортивным. Скорее обычным, с небольшим жирком в области живота». Естественно, весов не было, но навскидку определил, что во мне килограммов 80 наберется и росту где-то под 180 с копейками. Так как после чудесного перерождения самочувствие было превосходным, я решил с этого дня возобновить утренние тренировки, которые делал каждый день до травмы спины. Опыта у меня было много, есть что вспомнить из прошлой жизни, но чтобы его применить, нужно тренировать это тело, и начинать я собирался со следующего утра. Вместе с Арчи мы доели солянку, благо я приготовил ее не слишком много. Это одно из важных правил. Нельзя готовить много еды, если ее негде хранить. То же самое касалось мяса и рыбы. Но если их еще можно было заморозить прямо на улице, то вот с обычной едой все обстояло не столь весело. После еды я отыскал у егеря еще несколько бутылок самодельной наливки, ну и не удержался, выпил пару стопок. Она оказалась просто божественной хотя и немного горчило. Напиваться я, конечно же, не стал. К тому же я был гостем в доме лесника и борзеть не собирался. Образно говоря, всегда придерживался правила «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Ну и воспитан я был как надо. На ночь отправил Арчи спать обратно в сарай. Тот, конечно же, был очень недоволен. В избе тепло, сухо и не скучно. Ничего, пусть привыкает. Он в конце концов кто? Правильно, будущий охотничий пес. Я думал о том, как пройдет ночь, явится ли чертова медведица снова, или же егерь все-таки попал в нее, и она свалила подальше. В это с трудом верилось, медведь – зверь не только умный, но и упрямый. Еще у меня была мысль, что Матвей Иванович как-то с ней связан. Быть может, он не добивать ее пошел, а наоборот, увезти куда-нибудь. Как бы там ни было, а на ночь я все-таки решил подготовиться». Само собой, ни в какие патрули я не собирался. Без егеря толку от этого будет мало. Идти на контакт с группой Гришки Денисова тоже такое себе. Видно же было, что они молодые, дерзкие, но неопытные. Запало много, а толку-то? Если такие реально на медведицу в темноте наткнутся, там же все и полягут. Причем друг друга же и перестреляют. Прав был егерь, патрулирование, вот тут от них пользы больше. А все остальное так, пыль в глаза». «Да, я пообещал Тимофею Александровичу разобраться, но пока и сам не знал, как. Меня даже не столько сам медведь беспокоил, сколько тот факт, что браконьеры задумали нечто крупное и наверняка противозаконное. Ну и еще хорошо бы понять, каким боком тут замешан сам председатель. Как только вернется егерь, нужно поговорить с ним на эту тему и выяснить, что, черт возьми, тут происходит. Перед сном я закрыл и закрепил на крючки все ставни, проверил дверной засов». На всякий случай зарядил ружье и положил его на пол рядом с моей кроватью. К слову сказать, спать на сдвинутых лавках, пусть и на матрасе, было не самым удачным решением. Но идти на кровать старика я не собирался. На удивление заснул я быстро, да и ночь прошла без проблем. Лишь под утро я проснулся от жажды и, утолив ее, свалился обратно. Из-за постоянного неудобства того, что в доме отсутствовали часы, я пару раз нырял в ящик егеря, и сверялся с лежащими там командирскими часами. Нет, определенно, нужно купить себе часы. Встал я в 7.30 утра, первым делом проверил печь, подкинул новых дров, вскипятил самовар, а затем отыскал в закромах лесника легкую куртку, шапку-вязанку и какие-то штаны. Оделся и двинулся бегом вокруг поселка. Для начала легким бегом, пару кругов, потом подсчитал, что я пробежал около 4 километров, попадающиеся на пути люди таращились на меня с искренним удивлением. Зуб даю, никто и никогда в поселке не занимался утренними пробежками. Рядом бежал радостный Арчи, искренне не понимая, куда я бегу и зачем все это надо. Конечно, то и дело отставал, отчего приходилось нарезать круги на месте и ждать, пока этот меховой комок меня догонит. Конечно, далось мне это нелегко, но оно и понятно, с непривычки и у олимпийцев результаты хуже. Сравнение, конечно, так себе, но аналогия понятна» позавтракал яичницей с салом, сварганил чаю. Открыл для себя, что травяной чай с медом и сухарями очень даже неплох. Не забыл поделиться завтраком с Арчи. Тот был несказанно рад, когда я выпустил его из сарая. С его-то мехом холод ему был точно не страшен. Дрессировать его еще было рано, можно было ограничиться тем, чтобы он постоянно ходил со мной и привыкал быть рядом. А уж если подходить к делу основательно, то хорошо бы найти в Соболевке того, кто поможет натаскать щенка в профессиональном плане. Но опять же, это только через Матвея Ивановича. Тепло одевшись, я двинулся к лагерю браконьеров. Если Федор не врал, то в 9 прибудет машина, на которой можно смотаться в город. Конечно, учитывая уровень развития советского автопрома и качество дорог, смотаться понятие весьма размазанное. Едва я подошел, как увидел, что обычно открытые ворота сейчас были заперты. Отыскав калитку, вошел внутрь и удивился. Во дворе стояли снаряженные ЗИС-5 и ЗИС-150. Заглянув под тент уже загруженной машины, я сразу понял. Так, прямо на машинах они вывозят добытое в тайге добро. А Федор, получается, сопровождающий. Завхоз был на месте. Вокруг сновали грузчики, но знакомых лиц я там не заметил. «Смирнов, дуй сюда!» – раздался голос Уткина. Я неторопливо обошел ЗИС и направился к браконьеру. Он как раз выбрался из барака и, заметив меня, махнул рукой. Когда я подошел, он спросил... «Ты гляди, побрился, помылся, стал похож на того самого Ваньку. А то зарос как партизан, мать родная не узнала бы. Ты это, говорить можешь?» «Да, членораздельно, с трех лет», – произнес я, чем вогнал в ступор бывшего командира. Юмора он не понял, просто моргал глазами и пытался понять смысл. «Ну?» «Тьфу ты, наши планы слегка изменились. Пойдут две машины». Само собой, тебя старшим не поставят, Сергей Сергеевич еще не восстановил твою кандидатуру. А что, раньше я уже так ездил? Конечно, не один раз. В общем, поедешь с Федором, только не в кабине, а в кузове. А во второй машине кто? Я и поеду, но это не важно, все равно она на другой адрес поедет. Отмахнулся Уткин. Ну, не передумал ехать. Опачки, что за изменения в плане? Хотя это как посмотреть, может у них это нормальное явление? «Нет», – коротко ответил я, – «а что?» «Смотри, Фёдор мужик ушлый, попробует на тебя свою работу свалить». «Ха!» – усмехнулся я, скользнув взглядом по бородатому завхозу в каком-то рыжем тулупе. «Это мы еще посмотрим. Ну что, по машинам?»